Глава 34. Естественный враг верховных богов. Отталкиваясь от воздуха справа налево, а затем слева вверх, королевская тигрица Метилен свободно носилась по небу. «Давай уже закончим с разминкой. Покажи всё на что способен. А иначе...» На миг её фигура размылась, и она тут же появилась прямо рядом со мной. «Я сожру тебя». Она открыла пасть и сверкнула острыми клыками, Я сунул свою правую руку прямо в её открытый рот, которым она собиралась целиком заглотить меня. «Я аж на здоровье!» Я нарисовал внутри королевской тигрицы магический круг и стал стрелять догда с бедарой. Синие звёзды разбушевались в сопровождении оглушительного грохота, рассеивая во все стороны бесчисленные искры. Так и знала. Отброшенная моя телена хмыльнулась. «Ничему из того, что говорит Картина, сверить не стоит». Я и подумать не могла, что ты можешь использовать Догда Азбидару, не говоря уже о формуле обратного потока. Не выказывая особого удивления, Маэтилен ловко повернулась и как ни в чём не бывало удержалась в небе. «Кто тебе всему этому научил, малец?» «Да так, один проходящий мимо парень, когда я решил прогуляться по лесу». Я нарисовал десять магических кругов и выстрелил из них Догда Азбидарой, но на описавших дугу и приблизившихся к моей телен со всех сторон, чтобы не дать ей уклониться, с синих звёздах вдруг появились серебристые следы от когтей, и они исчезли, рассеявшись на множество частиц. При этом следы опять же появились без каких-либо даже признаков того, что она взмахнула своими когтями. Наверное, Догда Азбедару, который я выстрелил внутрь неё, она тоже стёрла при помощи этого. «Ты что-то скрываешь?» Моя телен уставилась на меня, сверкнув своими божественными глазами. «Ты только вышел в Серебряный океан...» а уже овладел магией глубоководней Баландиаса, и имеешь в своём распоряжении меч Духа Богов и людей Вансмана. Ты состоишь в тайной связи с миром священных мечей Хайфолия? Или, может быть, с их заклятыми врагами, миром Бедственной Пучины и Визейна? Спросила у меня с целью выведать правду Мейтелян, мчась по небу. Какой-то из глубоководных миров послал тебя в Паблохитара. Если дать вам глубоководную магию и Вансману, то у вас будет море возможностей пользоваться врагами, которые бы не датся, не воле вас, как пузырчат мир. Твои подозрения в том, что кто-то поддерживает нас со стены, вполне обоснованы, метелан. Но неужели ты даже не рассматриваешь возможность того, что я просто сильнее их? У тебя неплохо получается прикидываться дурачком, но если ты хочешь сохранить себе жизнь, лучше выложи мне всё как есть. Как те на передних лапах метелан сверкнули серебряным светом. Или ты будешь разорван на куски серебряными как теми разрушения замков, что рушат даже замки. Я в лобовую остановил тело, бросившееся, словно вспышка мою теленобиими руками, сразу после чего на моей спине побежали серебряные линии от когтей, несмотря на то, что её когти меня даже не касались. Моё основу порезало, словно она проигнорировала мою антимагию, а вместе с салой кровью потекла кровь лодок и демонов. Раны, полученные в бою с Ронкулусом, ещё не исцелились, основа разрушения в моём теле разбушевалась. «А ты весьма крепкий суверен для обитателя пузырчатого мира. Я поражена». На миг в моём поле зрения промелькнула божественная магическая сила и спускала её не находящаяся передо мной королёвская тигрица, а небесный полог второго баландиаса за пределами водного барьера, созданного от Тулулу. Длинная крепостная стена, вывернутая наизнанку, испустила серебристое сияние, а она тянулась от небесного полога до земли и обратно к небесному пологу, окружая этот мир. Это был крепостной круг, покрывающий весь малый мир, и этот круг пересекался с ещё одним другим. Ха. Значит, эта длинная крепостная стена является твоими полномочиями. Заметил такие? Покрывающая мир крепость начала испускать колоссальную магическую силу, словно срывая скрывающую её вуаль. Нагромождение каменных стен образует крепость, нагромождение причинности образует крепость, обнесённую длинной стеной. Крепость это причинность, причинность это крепость. Ологово королевской тегрицы возвращается даже к миру, который является нагромождением всего без остатка. Сказала Мейтелиан, и в то же время я ощутил, как порядок мира исказился. Серебристая шерсть королевской тигрицы засияла, словно резонируя с длинной крепостной стеной, покрывающей мир. «Великая стена причинности. Хейсбен Ерия». В этот миг моя голова ощутила сильный удар и меня отбросила прямо вниз. «Этот мир — моя крепость. Нагромождение каменных стен является причинностью мира. Понимаешь? Я управляю причинностью Баландиаса». Нагромождение и обрушение крепости зависят от моей воли. Иными словами, я могу устранить причину и получить только следствие. То есть убирать причину в виде взмаха когтями и удара ими по телу и получать только следствие в виде вырезанных следов от когтей. Не могу не отметить, что такие полномочия весьма подходят Верховной Богине. А в этой Серебряной Крепости все следствия находятся полностью под моим контролем. Твое поражение было предопределено в тот самый момент, когда ты заявился сюда. Я перевернулся в воздухе и приземлился на землю, От барьера поднялись брызги, а в земле образовался огромный кратер. Ты себя перехваливаешь. Я взглянул к Земли на нагло парящую в небе королевскую тигрицу с магическими глазами, окрашенными в темно-пурпурный. Если ты полностью контролируешь причинность, то почему не уничтожила мою основу тем прошлым ударом? Мейтлен не ответила и просто продолжала сверлить меня своим свирепым взглядом. Если все следствия находятся полностью под твоим контролем, то ты смогла бы запросто сделать Фариса сувереном. но ты этого не сделала, потому что не могла. Я неторопливо указал на неё пальцем. Из-за природы крепости ты, как сама и сказала, можешь или рушить, или нагромождать причинность. Даже если ты способна навязать одно лишь следствие, разрушив причину, ты попросту не можешь устранить любую причину. У этого есть свой предел. Даже если ты можешь проигнорировать причину в виде движения взмаха когтями и удара по телу, твой максимум — это навязать следствие в виде оставленных царапин в когтей. ты не способна устранить сопротивляемость моей основы. Если перебрать с нарушением причинности, то сама крепость этого не выдержит. По идее, она может получить более мощные следствия, нагромождая причины, но и у этого, разумеется, есть предел. Полагаю, твой контроль причинности простирается максимум в пределах области, куда могут дотянуться твои передние конечности. Хотя, возможно, в этом узком мире этого вполне достаточно. Дерзко улыбнувшись, я сказал, «Сколько бы ты не разрушала причину и не нагромождала следствие, Этим хрупким замкам тебя меня не пронять. Ты прав. Я могу только разрушить и нагромождать причинность. Но это только пока что. У меня есть Фарис. Если он станет сувереном, то вскоре сможет рисовать великую стену причинности в какой угодно форме. Баландиас достигнет более глубоких слоёв, а я смогу воздействовать на причинность всеми своими четырьмя лапами. А когда мы наконец достигнем глубин Бездны, я буду управлять причинностью серебровводного священного океана одними лишь мыслями. сказала метилан, похоже, совершенно не волнуясь о том, что мне теперь это известно, и по небу разнеслось её хихиканье. Я смогу притворить в реальность всё, стоит будет лишь подумать об этом. Это не более чем проходная точка. Теперь же, когда Фари стал моим, на пути к моим заветным мечтяниям остались преграды. Серебряные когти разрушения замков пронзили мою грудь со спяны, и игнорю расстояние и причину. Из груди и рта полилось огромное количество крови. Но что непригодный? Пусть даже сделать Фарису сувереном для меня невозможно. Мне для сражения достаточно всего одной передней лапы. Важничать будешь, когда хотя бы разок оцарапаешь меня. Ха, подоцарапать ты имеешь в виду? Я выхватил меч двух законов и использовал Дагдалу магической силы меча, одновременно как следует наступив на тень Метилен. А-а-а-а! Метилен резво упал и врезалась в землю, будто кто-то очень сильно наступил на неё сверху. «Как-то так?» Сколько бы она ни разрушала и не накапливала причин из своих передних лап, от собственной тени её не избавятся. То, что с ней случилось от удара Дагдала и меча Двух Законов, в котором хранится приличный объём моей магической силы разрушения, вполне закономерно. «Ах, это...» Шокированно произнесла Мэйти Леон, раскалывая землю. «Это магия? Намного глубоководней Догда Азбидары? Нет, это же...» Она попыталась встать на ноги, Но я выпустил в её тень шесть Демира и прибил её тело к земле. «Эх!» Я снова наступил на лицо Мейтилен. «Не может быть! Не может быть! Не может быть!» Не веря, сказала королёвская тигрица. «Это же магия узурпатора двух законов! Но ведь её не может использовать никто, кроме него! Одного из неприкосновенных вод!» Она взглянула на меня шокированными глазами. «Кто ты? Кто ты? Чёрт тебя побери такой!» Заруби у себя на черепе и больше никогда не спрашивай. Я тиран-владыка демонов, а нас волди-гот. Я взял меч двух законов обратным хватом и обрушил вниз на теме Мютилиан. Никогда бы не подумала, что мне... Клинок не достиг её. Как бы я ни давил, клинок никогда не достигнет её головы, словно следствие того, что он вонзится в её голову, было разрушено. Ого! Никогда бы не подумала, что мне придётся использовать это против какого-то суверенно-пузырчатого мира! Ого! Тело Метилен стало покрывать замкоподобная броня, возвышающаяся над небесным пологом, великая стена причинности озарила Метилен серебристым светом. Даспехи великой стены Хаиз Бенгерия. Ха, броня, которая защищает за счёт причинности. Вот же ты вы что это мир серебряных замков я даваля нападёт так просто. Я медленно оттянул назад меч двух законов. Как раз вовремя. Я поднял голову наверх. и увидел в небе летящую шестерню, на которой стояла девочка. «Давай проверим, действительно ли твои цветы являются полномочиями против верховных богов». Девочка спокойно кивнула. «Луна не взойдёт, а солнце сядет, и весна озарит страну без богов». Разнеслось по второму Баландиасу умиротворённое песнопение. «Шесть цветов абсурдности, левая холуорта». Позади арканы появились крупные цветы из пылающего льда, которые замораживали и сжигали одновременно. Под воздействием этих противоречивых полномочий доспехи Великой Стены, покрывающие королевскую тигрюцу Мейтилен, начали замораживаться и гореть. Никакая магия и сила не навредит возвышающемуся над Баландиасом Серебряному замку. Вся причинность этого малого мира хранит мою кре. Мейтилен широко раскрыла глаза. Серебряная крепость, окружающая Второй Баландиас, Великая Стена Причинности Хейс Бен Йерия, начала с грохотом разваливаться. Мировой порядок стал стремительно нарушаться. «Что происходит?» Великая Стена Причинности рушилась, и её огромные обломки один за другим падали на Королевскую Тигрицу. «А-а-а! <связь> Что? Не может быть! Моя крепость не могла обернуться против ми...» Защищавшая Верховную Богиню Причинность вышла из-под её контроля, и крепость Маэтилен начала атаковать её саму. Один за другим обломки Серебряной Крепости устремлялись к ней и пытались её раздавить. «Это абсурд! Как это? Моя сила исчезает! Она исчезает!» Жалобно говорила она, будучи погребённой под обломками. «Сила Верховной Богини, управляющая Баландиасом! Почему? Невозможно! Насколько бы могущественными полномочиями не обладал кто-либо, даже неприкосновенные воды не смогли бы просто стереть мои полномочия! Что это? Что это такое? Что ты сделал, непригодный?» Был как-то в нашем мире один проигравший мне непригодный. А это средство противодействия Верховному Богу, порождённое им к моменту его рождения. Я решил проверить, сработает ли оно. Особенно огромная часть Серебряной Крепости с заострённым кончиком упала прямо на Верховную Богиню. Порядок искажается и попирается. Я против небес пошедшая Богиня Абсурдности. Тот крупный острый обломок смел остальные, а затем пронзил и раздавил телом и телен. Она оказалась погребена Северной крепостью, которую сама же и сотворила. Обломки, удивительным образом поддерживая равновесие, видимо из-за того, что полномочия причинности были нарушены, взгромоздились на тело королёвской тигрицы. Лишая голова была самую малость не погребена под ними, полномочия, которыми обладала верховная богиня, целиком исчезли, а она никак не могла этому сопротивляться. «Сработало?» – спросила Аркана, спускаясь с неба. «Моментально!» Она засмущалась. «У тебя ещё осталась магическая сила?» «Если не используя Левенгирму, то ещё несколько минут без проблем продержусь, но добить её не смогу». «Если шесть цветов абсурдности исчезнут, то Метилен вновь вернёт себе свои полномочия. На данный момент мы лишь блокировали её силу и обездвижили». «Возможно, полномочия Верховного Бога Другого Мира нельзя блокировать полностью». «Может, ещё и это проверим?» Я отрубил голову Метилен мечом двух законов. Что ты задумал непригодный, сказала Метелин, несмотря на то, что от неё осталась лишь голова. Какая же она всё-таки неподатливая. В её основе всё ещё было достаточно магической силы, а она лишь не могла двигаться. Если я попытаюсь тебя уничтожить, то они сдадутся до того, как я сделаю это. Но так я не смогу заставить Фариса вернуться. Схватив голову королевской тигрицы, я подлетел к продолжающемуся перестрелку поезду владыки демонов Изард Хевенсо. И я продемонстрирую тебе полное и абсолютное поражение Боландиаса со специального места.